Неожиданно мои чуткие ноздри уловили знакомый аромат. Курица. В животе я забурчала, рот всецело заполнился слюной, и она потекла по подбородку. Джейн в это время натягивала на себя очередной доряд, поэтому я решил не спрашивать её разрешения и на секундочку отлучился. Мне хотелось узнать, кто и где готовит курицу. Я тихо выбрался из примерочной Джей и, повинуясь инстинкту и собственному обонянию, нырнул в соседнюю. Это очень удивило жирную бабу, стаскивавшую с себя нечто, напоминавшее плащ-палатку. В моей примерочной какое-то животное. Оно щёлкает зубами. Завизжала она, выбегая из примерочной, в чём была. Кил дресно обрадовался, потому что сумку с курицей та корова оставила мне. Сглотов слёну я подтянул за бумажный уголок пакета, когда ко мне заглянула Джейн. Майлс, ты? Знаю, знаю. Я бесцеремонный тип. Жаль, что курица мне не досталась. Джейн принесла толстухи извинения. и снова потащила меня в свою примерочную, где для начала отругала. С этого момента я тихо сидел в уголке и вилял хвостом, как только она обращала на меня внимание. Несъеденная курица танцевала перед моим мысленным взором, и я часто-часто вздыхал, облизывался. Прошло минут десять, прежде чем Джейн решила, будто нашла то, что не может себе позволить. Но без чего не может уйти. Я был обрадовался, что мы сейчас пойдём домой и поедим, когда Джейн остановилась и задумалась. С другой стороны, пробормотала она и кинула на меня обиженный взгляд. Ты съел кучу моего белья, а заместить потерю нечем. Я был неправ. Я признаю, но В другой раз, тоскуя, я поступлю точно так же. И Джейн знала, что это неизбежно. Надо лучше закрывать корзину с бельем. Мы вышли из примерочной. Девица с узкой талией протянула руки за вещами. — Давайте их мне. А вы возьмите только то, что подошло. Без секундного шага. колибание. Моя хозяйка отдала девице все вещи, над примерку которых потратила уйму времени. Ни одна собака пребывающая в своём уме ни за что бы так не поступила. Вам ничего не подошло? Может, я нести другие размеры? любезно предложила девица. Мне э, э понравилась эта блузка. — пробормотала Джин, — и эта юбка, а также эти брюки. Ее собеседница быстро проглядела ценники. Все вместе будет 148 долларов и 93 цента. Если вы хотите еще что-то померить, мы можем отложить эти вещи для вас. Джин замялась. — Ну, а в общем сейчас мне не по карману такие покупки, но... Она стишно лозубе, возможно, в другой раз, ноги сегодня. И вдруг у неё стал такой несчастный вид, а плечи столь жалобно поникли, словно она резко пожелала испариться из магазина. Я едва не заскулила от сочувствия, не понимая, что творится. Неужели джин было так жаль вещей? И тут Я понял. В чём было дело? В вовсе не в несостоявшихся утратах. Дело было в нём. Он двигался в нашу сторону, но ещё не заметил нашего присутствия. Я завелил хвостом и хотел залаять, когда Джейн быстро присела на корточки и зажала мне пасть рукой. Тихо. Ни звука. Ясно? Ну, конечно, иногда поступки людей остаются за гранью собачьего понимания. Но подобная странность меня почти напугала. Девица с интересом смотрела на Джейн. — Я могу вам помочь? Видите того мужчину в белой рубашке, полу и джинсах? С ним еще брюнетка в супер-мини. Девица кивнула. — Это мой бывший. И мне к Еслишком хочется его видеть я вас очень понимаю прочувствованно сказала девица вы не могли бы мне сказать когда они уйдут а я пока постою возле примерочных Джейн наполовину спряталась за шторку и потянула меня за собой хорошо брюнетка рассматривает новые поступления французских дизайнеров видать привыкла к дорогим вещам Она показывает ему красный кожаный лиф на шнуровке и чёрные кожаные трусики. Но он отвернулся, потому что у него звонит телефон. Может, мне удастся проскользнуть за вешалками, пока он разговаривает? Может, и удастся. Нет, стойте. Чёрт. Он идёт в эту сторону. Джейн судорожно Она вздохнула и строго погрозила мне пальцем. Я не понимал, почему не имею права броситься к любимому хозяину. "Простите", услышал я голос Боба. На всякий случай я завилял хвостом, хотя он не мог меня видеть. Жень дёрнула меня за поводок в одну из примерочных. Я чувствовал запах Боба, и у меня колотилось сердце. У вас — Не найдется ручки и листка бумаги? — спросил Боб у девицы. — Знаете, бывают в нашей жизни моменты, когда надо плевать на запреты и действовать по велению сердца. А мое торопливо скачущее в груди сердечко подсказывало, что не время молчать. Короче, я... Выкрутился из рук Джейн, сидящей на корточках, и бросился к Бобу. — Боб! Боб! Боб! — Майлз, что ты тут делаешь? У нее хотелось спросить, у него то же самое. — А где Джейн? Я закрутился вокруг Боба, затем бросился к кабинке, за которой пряталась хозяйка. Она за занавеской. Она там. — Привет. — Привет. Выдавила Джейн, выходя наружу. Привет. Не ожидал тебя тут встретить. Она пожала плечами, опустила глаза. Да, неловкая ситуация, я пряталась. В этот момент в примерочную сунулась брюнетка, с которой пришёл Боб. Ты куда запропастился? Джейн посмотрела на неё. Анна посмотрела на Джейн. Боб поочерёдно посмотрел на обеих. У него был такой затравленный вид, как у дохленького чихуахуа с куском мяса в зубах в присутствии двух питбулей, причём голодных питбулей. Может, было у Мендел и рай для покупателей, как они говорят. Однако Джейн Я вернусь домой из этого рая с пустыми руками во всех смыслах.